11. Софи согнула колени и опустила голову под воду, закрыв глаза, чтобы тепло накрыло её полностью. Она набрала такую горячую воду в ванну, что сердце выпрыгивало из груди, и под водой этот звук казался нереально громким, как будто барабанщик из марширующего оркестра исполнял соло. прямо ей в уши. Она немного приподняла голову, чтобы нос и рот оказались на поверхности, и втянула воздух. Холод этого дня проник в самую глубину её костей. И к тому времени, когда она вернулась в отель со своей долгой петляющей прогулки, её зубы стучали как старая печатающая машинка. Церковь Святого Николая которую она всегда любила больше из всех церквей Праги, была совершенно пустой, когда она зашла в неё. Но она была рада тишине. Масштаб и величие церкви всегда поражали её сердце и разум. И стоя перед алтарём, вглядываясь в далёкие узоры огромного украшенного купола, Софи почувствовала себя крошечной и незначительной. Робин всегда посмеивался, когда она тащила его сюда. Неугомонный и компанейский, он чувствовал себя не в своей тарелке в тихих местах. И ему всегда хотелось поддаться подростковому порыву вести себя неподобающе. Было странно находиться здесь одной. И Софи поняла, что глаза охватывают больше, чем обычно. Она присела на одну из скамей к тёмного дерева спереди и уставилась на золотых херувимов на кафедре, чьи кропотливо вылепленные лица ярко сияли в полумраке. "Когда ты не один", подумала она. "Ты выискиваешь что-то интересное, чтобы показать другому". Сколько она себя помнила, Робин всегда был рядом, и она всегда думала о том, на что бы ему было интересно посмотреть. Это было довольно простое осознание, но Софи никогда всерьёз не думала, насколько иным будет её восприятие без него. До встречи с Робином она всё делала сама. Часто родители приходили в отчаянии и жаловались, что совсем не видят её. Но она не потеряла свою независимость, повстречав его. Напротив, он стал её сообщником, органичным продолжением. Находиться здесь в одиночку было неправильным для Софии, и она старалась успокоиться, рассматривая зал. В церкви Не было ни единого укромного уголка, где не было бы украшения. А свет, струящийся через витражи на окнах, окрашивал стены и даже воздух в серо-розовый цвет. Было ощущение, что она парит в самом закате. Мягкое свечение заставляло её мозг обманно чувствовать тепло. Она села на твёрдое дерево, И запрокинула голову назад, пока не увидела фреску, покрывающую потолок и большую часть всех стен церкви. Здесь было столько цвета, столько красоты. Уму не постижимо, как художники делали это, стоя на шатких лесах, и лишь кисти в руках и воля дали им возможность выполнить эти шедевры сидели ли они там, где она сейчас, и любовались ли на свою работу? думали о том, что спустя века люди будут любоваться их трудом. наверное, самое главное в том, чтобы быть художником факт, что ты оставишь что-то после себя в мире, что-то Чем люди будут наслаждаться. В этом было настоящее волшебство. К сожалению, Софи была совсем не творческим человеком. Она представления не имела, как можно сесть и изобразить, например, вид из окна её собственной спальни или лица людей, которых она любила, а не с Рубином Много раз обсуждали идею нарисовать их совместный портрет, но всегда было неподходящее время. Когда он приедет, надо снова попросить его. И ей нравилось, что их портрет переживёт их самих, а какой-нибудь незнакомец из далёкого будущего будет рассматривать картину и гадать, кем они были. Софи Всегда была в одной и той же позе, когда фотографировалась с Робином. Взгляд на него, а не в камеру, и широкая, обожающая улыбка на лице. Такой портрет она и хотела бы нарисовать. После тёплого кафе в церкви было прохладно, и Софи почувствовала, как её зад становится куском льда на жёсткой скамье. Она поднялась на ноги и прошла по каменной лестнице на этаж галереи, с усилием ступая по полу и чуть не запнулась за деревянную балку, прикреплённую посреди пола. Прага славилась такими странностями. Неожиданный деревянный выступ здесь, каменная горка там, но они всегда добавляли очарование месту. Когда София выпрямилась, она заметила невысокого старичка, охраняющего работы галереи. И его явно позабавило то, что София чуть не рухнула только что. И она снова подумала о том, как ей нравится жизнерадостность местных жителей. На одном из каменных столбов Весело предупреждение для посетителей не свешиваться с балконов. И Софи почувствовала, как подкашиваются колени. Вообще-то она не боялась высоты, но каждый раз конечности подводили её, превращаясь в желе при мыслях о падении. Робин же совсем наоборот. И если бы он сейчас был здесь, он бы обязательно перегнулся через перила, просто чтобы подразнить ее. Когда они впервые приехали в Австралию много лет назад, он настоял, чтобы они сразу же нашли ближайшее место для прыжков с высоты. Софи до сих пор помнила, что чувствовала, стоя посреди пыльного поля, наблюдая с замиранием сердца сквозь пальцы, как её новый бойфренд летит по воздуху. Определённо он знал, как держать девушку в тонусе, её робин. Старик, который смеялся над ней, вежливо кашлянул, и Софи пришлось открыть несколько слоёв рукавов, чтобы посмотреть на свои часы. Было почти 6, время закрытия церкви и время Когда ей пора уходить. Улыбаясь мужчине и аккуратно спускаясь по ступеням, Софина тянула шапку Робина на самые уши и вышла на холод. Тук, тук, тук. Её сердце всё ещё бухало под водой. Софи подняла одну ногу и ногой закрыла кран с горячей водой. Она так долго пролежала в воде, что кожа на пальцах начала морщиться, но Софи всё ещё не решалась выйти из ванны. Комната была прохладной и казалась пустой без Робина. Все места, где можно было бы лежать, обнявшись, сейчас казались неправильными. Кровать слишком большой, одеяло слишком тяжёлым. а тишина давящей она выключила воду и послушала пустоту уши улавливали даже малейший шорох она услышала капли отдалённые голоса возможно из телевизора дверь машины открылась и закрылась мягкий звон проходящего трамвая и за всем этим невнятным шумом абсолютная тишина Чувствуя, что грудь и руки начинают покрываться гусиной кожей, Софи глубоко вздохнула и заставила себя вылезти из ванны. Навязчивая тьма, которая весь день пыталась проникнуть в её подсознание, вернулась и снова начала стучаться, как дьявольский дятел. Внезапно ей стало жизненно необходимо уйти из комнаты. Она натянула джинсы так стремительно, что споткнулась и налетела на угол стола. И еще один синяк. Они так легко появлялись на ее теле в эти дни, как будто у нее вместо кожи была кожура спелого фрукта. Софи поморщилась, надавив на место удара, ругнувшись про себя. Ей нужно было отвлечься. Возможно, внизу в баре есть другие гости, с которыми можно было бы поболтать. Всё что угодно, лишь бы не оставаться здесь одной. Решившись, она взяла сумку и ключи, захлопнула за собой дверь и направилась к лестнице.